Глава 2. Из-за отключения питания в жилом блоке не работали скрытые камеры и встроенный транслятор каюта. Но сейчас это и к лучшему. Следов моего пребывания здесь вообще не должно остаться. Дактилоскопический рисунок своих пальцев на всякий случай я тоже сгладила, используя способности метаморфа. Внутри оказалось темно, пришлось включить фонарик из браслета. Хотя я и так неплохо знала, где что расположено. Каюта почти не отличалась от моей собственной. Да и к бывшему командору я изредка заглядывала по различным вопросам. Я начала обыск сосмотра осмотра личных вещей Дейтона. И вскоре поняла, ничего интересного там не обнаружу. В постели и на полках также не оказалось полезного. Сейчас я бы не отказалась от любого компромата, даже если им будет очередной слайк с записями извращенца. Пусть такой гнусный метод мести и не входил в мои планы, возможностями пренебрегать не стоило. В идеале хотелось бы найти оригинал согласия Кита на внедрение в корпорацию в качестве испытуемого. Я была уверена, что в своем отчете Максвел подделал запись. Однако все слайк-кристаллы с каюты исчезли. Видимо, самое ценное он носил с собой, либо хранил в недоступном месте. Я наткнулась лишь на бесполезный с виду органайзер. А ведь это даже не компьютер и не личный спейслинг. Вряд ли в нем содержалось что-то дельное. И все же за неимением других вариантов я решила его проверить. На гаджете стоял пароль из нескольких цифр, судя по всему, довольно простой. Но вот временем гадать, что мог ввести негодяя, я не располагала. Думать приходилось очень-очень быстро. Можно, конечно, оставить все как есть и уйти, но такой вариант меня категорически не устраивал. Похитить органайзер тоже идея не лучшая. Макс что-нибудь заподозрит и начнет проверять, кто может быть к этому причастен. Я решила прибегнуть к третьему способу, пусть и довольно рискованному – Остановившись напротив двери, точь в точь такой же, как и в моей каюте, я набрала со своего Линка Рико, и он ответил незамедлительно: Рико, мне нужна твоя помощь, нарочито расстроенно, произнесла я. Какая, почему ты сидишь в темноте, Джил? Да просто на корабле небольшие технические неполадки, но это сущая ерунда. Гилана скоро все решит. Есть проблема посерьезнее. Я совсем забыла пароль к своему устройству. Я назвала Марку и модель приборчика. Люди такие забывчивые сказал Рико без упрека, просто констатируя факт. «Это правда. Даже не стала я спорить. Но мне нужен доступ прямо сейчас. Мог бы ты скачать утилиту для взлома. Наш новый командор требует сведения, которые есть только здесь. Не могу же я позориться перед ним в первый же день совместной работы, вопроса жизни и смерти. Ты явно преувеличиваешь». «Уж кто бы преувеличивал?» мысленно буркнула я. «Возможно, но тебе ведь нетрудно прислать мне программку». За время выполнения совместного задания я достаточно хорошо изучила слабые стороны Рико и теперь знала, как можно обмануть эту живую машину. «Договорились, сейчас все сделаю», — ответил он, поверив в мою выдумку. «Тогда отключаю связь. У меня стало совсем мало заряда в линке, а подключиться пока не к чему. С нетерпением жду от тебя данные». Уже через минуту мой браслет протяжно завибрировал, и в воздух выстрелила голограмма с распаковкой файлов. «Шустрый какой!» я удовлетворенно хмыкнула. Особого расположения Крико я не испытывала, из-за его недавней выходки. Вместо того, чтобы защитить меня от Дейтона, Киборг предпочел произвести фатальный выстрел в корабле Виксаров, так что теперь я относилась к нему с осторожностью. Конечно, потом он объяснил свои действия оценкой потенциальной угрозы на тот момент, но легче от этого уже не стало. Удар Максвела Рико воспринял как способ оградить меня от необдуманного поступка, а вовсе никак как нападение на слабую женщину. Никакого сочувствия, во всем один лишь расчет, заложенный алгоритмами. Так что и я жалеть его не стану, а буду использовать в своих целях, когда мне это потребуется. Глупо обижаться на компьютер, пусть он и заключен в столь красивую оболочку. Соединив свой линк с органайзером Дейтона, я в считанные секунды получила пароль доступа и открыла список хранящихся там папок с документами. Быстро пролистывая сведения — Я искала что-нибудь о своем друге или корпорации Торекс. Но очень скоро поняла, что зря теряю время. В основном в гаджете находились несущественные заметки. Меня привлек черновик речи, которую Максвелл готовил для выступления в министерстве еще несколько дней назад. Выходит, уже тогда предвидел назначение на новую должность. Впрочем, с его завышенной самооценкой ничего удивительного. Он ведь давно метил на место Диана Хаммера. Поскольку в речи мелькнуло имя Кэса, Я переписала себе файл, надеясь позже изучить все в деталях. Еще одна папка с названием «Неора» также показалась подозрительной. Наверняка там хранится что-нибудь обо мне. Ведь именно на той планете Максвелл и отыскал меня, уговорив вернуться на службу под его начало. Но неожиданно выяснилось, в ней уже частично введенный мной отчет из Управления Рейнджеров по поводу убитого Дейтоном Метаморфа. Я уставилась на фотографии Грайнера Вендера, присланные с местной креостанции, и не сразу поняла, Почему продолжаю смотреть на них, забыв обо всем на свете? Особенно на один снимок, сделанный со спины. На шее наемника красовался знак оборванной спирали. И почему я вдруг разнервничалась? Просто вдруг поняла, что никакие криксы в том баре не интересовали Вендера априори. Выпущенный из его рукава жучок-дроид летел в меня. Именно я была потенциальной добычей. И если бы не вмешательство Макса и его быстрая реакция, неизвестно, что случилось бы дальше. Возможно, я оказалась бы в руках тех, кто убил мою маму. Хотя мой супруг и сказал, будто наемники вряд ли связаны с фаргами. Сейчас, узнав правду о перевороте на терминусе, я видела во всем четкую связь. Меня выдернул из размышлений двойной щелчок замка на входной двери. Проклятие! Сейчас Гелана Тавир включит питание в блоке. Следующий такой щелчок станет для меня последним. И Если не уйду, моя диверсия раскроется. Убрав за собой всевозможные улики, Я поспешила покинуть каюту, негодяя Макса. Забежала в свою и очень вовремя. Вскоре включился свет, и в коридоре раздались шаги селянки, которая тут же заглянула в мою комнату. «Ты уже здесь, Джилл. Я все починила», — сообщила она немного раздраженно. «Да, дверь открылась, вот я и решила не сидеть в коридоре. Надеюсь, мне дадут временного помощника или... Хотя вряд ли Кит уже вернется. И зачем только поддался на эту дурацкую провокацию, идиота кусок? Почему ты -то тогда его не отговорила?» спросил я, поднявшись. — Пыталась? Да разве он меня слушал? Он сам захотел быть героем, сделать хоть что-то важное для управления. Вбил себе в голову, что от него нет проку. — Да кто ему вообще такое сказал? — Я. Неожиданно выдала гел. Незадолго до того мы поругались. — О, да ты, смотрю, к нему неравнодушно. И давно у вас все началось? Я поймала ее эмоции. — Да ладно, можешь не отвечать. Это ведь личное. — От тебя ничего не скрыть, Скрага Феспер. Все ты чувствуешь и знаешь. Ладно, пора бы уже взять себя в руки. Ты собиралась в Эверхольд, кажется». Она неожиданно шмыгнула носом. «Да, ты куда летишь?» Гилана назвала район в той же стране, где находилась и квартира, которую я решила арендовать. И «Если отправлюсь вместе с Боцманом, никто ничего не заподозрит. А там уже найду причину остаться в одиночестве. Почему-то ментально воздействовать на Гел после ее признания не позволяла совесть». Квартира мне сразу понравилась, хотя и находилась на одном из верхних этажей. Я предпочла бы жилье ярусом ниже, проще сматываться в случае засады. Хотя я и старалась не сильно высовываться во время миссий, врагов за эти годы все равно нажила немало, и часть их проживала на Представителем агентства, который показывал мне жилблок, являлся темноволосый мужчина средних лет, с оливковой кожей уроженец планеты Лори. Когда он улыбался, на его высоких скулах лбу явственно проступал оттиск чешуек а в раскосых глазах болотного цвета мелькали янтарные искорки. В его чувства я старалась не лезть. Он просто делал свою работу, и я не замечала ничего подозрительного. Считывать эмоции каждого встречного — лишние энергозатраты. Надо приберечь силы для более важных дел. «Хорошо, Неркайт, меня все устраивает», — сказала я, обойдя поочередно комнаты и убедившись, что здесь есть все необходимое. «Тогда после оплаты можете занимать ее». Лорианин снова заулыбался. Сейчас я внесу аванс за три месяца, как мы и договаривались. Войдя на свой счет, я перевела агентству необходимую сумму кредитов. Служащий выдал мне чип, после чего поведал нюансы, касающиеся коммунальных услуг, и поспешил на следующую встречу, пожелав напоследок приятного проживания. Всего в квартире было три жилые комнаты. Одна проходная, вроде студии, соединенная с кухней и две небольшие спальни. Я так и не решила, какую занять, оставив выбор на потом, а пока собралась в космопорт за вещами. За всеми этими заботами я не заметила, как наступил вечер. Небо над Верхольдом, как обычно, почти не темнело, лишь слегка подернулось лиловой дымкой, в которой проступали полусферы ближайших орбитальных зеркал, отливающие синевой. Вызвав беспилотное такси, я вынесла из каюты Спейсера контейнер, доверху забитый моими вещами, коих набралось не так уж мало. Благодаря Ари Люциус я успела накупить много всякой всячины. Джил, ты куда-то уходишь? Может тебе помочь?» окликнул меня в коридоре Рико, пока я пыталась включить на контейнере снижение веса. «Ты вернулся?» — удивленно спросила я, глядя на приближающегося мужчину. «Мне тоже нужно было забрать кое-что из бытовых вещей и приборов. Кстати, у тебя получилось восстановить тут утраченный пароль?» «Да, все хорошо», — буркнула я, мысленно ругая себя за задержку. Рико смотрел на меня так, словно пытался что-то понять. «Твое поведение в последние дни отличается от прежнего». Мы стали намного меньше общаться. Я что-то сделал не так?» Неожиданно поинтересовался он. «А ты, полагаешь, всегда поступаешь правильно, что ли?» Я нахмурилась. «Считаешь свои решения идеальными, как и собственное мышление?» «Мне совсем не хочется сейчас вдаваться в твои недостатки, потому как у меня мало времени. Ты все равно объяснишь их со своей точки зрения, которая представляет собой лишь набор шаблонов поведения в цифровом виде». Наверное, последние слова вышли чересчур эмоциональными и колкими однако на языке крутили совсем другие фразы. Я едва сдерживалась, чтобы не выкрикнуть, что именно из-за Рико все пошло не так, а я лишила шанса изменить собственное будущее к лучшему. Не узнала, о чем предпочел умолчать Кэссен во время последнего разговора, и теперь никогда не пойму его истинных мотивов. Потому как глупо тешить себя дурацкой надеждой на его воскрешение. Обстоятельства сложились так, что он оказался в зоне поражения, вот и все. Пора бы уже признать, мне всегда казалось, Таким феноменальным личностям, как Шенер, на роду написан более фееричный финал. Но в жизни все намного проще и сложнее одновременно, а космос порой непредсказуем. Раньше тебя мои поступки вполне устраивали. Рико погладил меня по плечу, чтобы успокоить, но я отскочила в сторону, как будто обожглась. Тебе ведь совершенно плевать на меня. Зачем продолжаешь имитировать человеческое поведение? Зря мы взломали твою систему. Но тебе ведь это требовалось самой. Напомнил Рико, как все случилось. Ты должен был меня остановить. Почему ты сейчас так нервничаешь из-за собственного решения? Тебе ведь самой нравилось. Ты получал от процесса удовольствие. Иногда от удовольствия одни лишь проблемы, глухо сказала я. Я даже не смотрела, что в этот момент делает Рико, склонившись над моим чемоданом. Просто отвернулась и замолчала, дабы не ляпнуть лишнего. Я починил регулятор массы. Раздался за спиной холодный голос. Что? Зачем? Ты пыталась его включить, но там отошел контакт. Правда, я и не знала. Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. А потом решила закончить бесполезный разговор, подхватила поклажу и поспешила на выход. Спустилась по трапу и подошла к прибывшему арендованному джету. Но Рико все равно нагнал меня на парковке. «Максл Дейтон отправляет меня на другое задание», — сообщил он. «И что? Зачем ты говоришь об этом мне?» Я обернулась. «Кажется, я еще не до конца выполнил прошлое». «Ты по-прежнему нуждаешься в моей защите, Джил. Помнишь, однажды ты попросила держать тебя крепко? А я так и не смог выполнить твой приказ. Не проверил состояние корабля, позволив Экза забрать тебя к себе, хотя он представлял опасность. И сейчас, когда ситуация в галактике обострилась, ты тоже можешь пострадать. Люди обозлины навексаров, а ты постоянно скрываешь свой настоящий облик. «Забудь, я в состоянии себя защитить», — отрезала я. «Занимайся своими делами, обо мне не беспокойся. Сама разберусь, как жить дальше». Пока Рико пытался расшифровать мои слова, я забросила вещи в багажное отделение джета и уселась в салон, отправив в компьютер координаты точки назначения. Хотела уже вылетать, но в последний момент неожиданно поняла, что другой возможности пообщаться у нас пока не будет, и меня переклинило. «Рико, постой, мне надо тебя спросить». «Выйди из машины, позвала я киборга». «Я слушаю». Тут же, остановившись, ответил он. «Скажи, а звезда Людшеннера, который вы взорвали, куда он в тот момент направлялся? Ты ведь наверняка просчитал его курс перед выстрелом. Рядом в Гипере находился Дредноут. Почему они сами в нас не попали?» «Они не стреляли». «В смысле вообще?» Я заморгала, прогоняя резь в глазах. Они не оказывали сопротивления и не отстреливались, просто удалялись от звездной системы. Мы даже не поймали ни одного исходящего сигнала. «Хм, как странно». «Ну ладно, я полетела по своим делам. Увидимся с тобой в управлении». Я махнула Рико рукой и решила подумать обо всем в дороге. Я довольно хорошо помнила новенький корабль Шеннера, напичканный под завязку дорогой аппаратурой, с командой профессиональных пилотов на борту. Звездолет никак не мог неожиданно сломаться. Вся эта ситуация напоминала конкретную подставу, причем вовсе не со стороны Дейтона, лишь воспользовавшегося удобной возможностью получить бонусы. Улица Верхольда сегодня были особенно оживленными. По пути в новый дом я пару раз натыкалась взглядом на небольшой тонированный Джет, хотя похожих аппаратов на столичных трассах десятки тысяч. Почему-то мне он запомнился. Наверное, после слов Рико у меня уже началась паранойя, и я видела опасность там, где ее нет, да еще и знак спирали нашей мертвого наемника не давал покоя. Лишь прибыв в квартиру, я немного успокоилась. Все у меня как обычно, просто сегодня особенно тоскливо. Я наивно полагала, что за столько лет привыкла к одиночеству, но, как выяснилось, все равно нуждалась в компании. Даже экипаж звездного ветра за это время стал для меня почти родным. Я чувствовала себя с ним комфортно, а сейчас вдруг поняла, никто из его членов мне не поможет. Но, видно, формулировать желания для Вселенной надо осторожнее. Не успела я разложить свои вещи по полкам в шкафу, как раздался сигнал внутреннего транслятора. Решив, что пожаловала местная консьержка или кто-либо из обслуживающего персонала, Я подошла и спросила, кто там. «Нерри Эрон, я совсем забыла уточнить у вас некоторые данные. На экранчике высветилось оливковое лицо сотрудника агентства недвижимости. Не уделите мне пару минут, я не займу много вашего времени, обещаю». «Разве у вас нет запасного ключа?» Удивленно поинтересовалась я. «Нам не положено самим входить в уже занятый кем-то блок. Меня за такое накажут», — взволнованно ответил Лорианин. «Ладно, заходите». Я решила не искать подвоха там, где его нет. Надеюсь, его не интересует настоящее место моей работы. На всякий случай я полезла в сумку, чтобы отыскать поддельное удостоверение. Открыв дверь, я нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и не мог Кайт просто позвонить мне, чтобы выяснить все интересующие сведения. Хотелось поскорее разобраться с переездом, принять душ и завалиться в кровать, предварительно выпив чего-нибудь успокоительного. А вот и я, простите за поздний визит, сегодня такой сумасшедший день. В квартиру забежал слегка запыхавшийся мужчина, на котором оказалась уже другая одежда, и направился прямиком в большую комнату. «Эй, а вы куда? Я думала, мы поговорим в общем холле. Постойте!» Я рванула вслед за обнаглевшим сотрудником, совершенно не понимая, что на него нашло. Днем он показался мне таким обходительным и на тебе. Все же надо было выяснять его настоящие намерения еще тогда. Я попыталась поймать его эмоции, но, как ни странно, ничего не почувствовала. «Вы в своем уме? Да как вы смеете?» — крикнула я, догоняя его и на всякий случай вспоминая, куда положила оружие. «Дверь за мной закрой!» — прозвучал из гостиной насмешливый голос. Войдя в комнату, я увидела нахально развалившегося на диване мужчину, лицо которого довольно быстро трансформировалось. Волосы посветлели и удлинились до плеч. Кожа разгладилась и сменила оттенок. Я встретилась взглядом с голубыми глазами посетителя и вздрогнула. И вовсе никакой он не ларианин. Он... он... «Линдер? Да как ты...» Я на мгновение потеряла дар речи. «Что, не ожидал увидеть меня насилий, сестренка?» Издевательски произнес он, окончательно вернув свой настоящий облик. «Так это ты следил за мной недавно?» Задыхаясь от волнения, спросила я. Сердце рвалось из груди. Я обрадовалась неожиданному появлению брата, хотя руки чесали стукнуть негодяя за очередной обман. Он один умудрялся провести меня так, что я не догадывалась о метаморфозе и в этот раз не изменил себе, умело прикинувшись сотрудником агентства. «Может, и следил, но ты сама не особо пряталась». Он достал из кармана серебристый страйк и положил рядом с собой. Потом стащил куртку, бросил ее на пол и вытянул ноги, зевая во весь рот. Мог бы просто прийти без лишних заморочек, или сначала позвонить. Постаралась я сказать как можно спокойнее, хотя внутри все кипело от разных чувств. «Серьезно? И Это говорит мне агент Крау?» Иронично заметил братец. «Я же пошутила, но все равно не люблю, когда ко мне вламываются без предупреждения». Я фыркнула, немного расслабившись. «Ты была крайне неосторожна, Эрджи. Я думал, ты теперь куда опытнее», — насмешливо выдал Линдер. От его слов я слегка вскипела. «Да он решил надо мной поиздеваться?» «Не каждый же день меня посещают родственники. И это вместо радостной встречи единственного брата, который едва не убил меня недавно». С раздражением заметила я. «Что ж поделать? Издержки моего занятия». Линдер пожал плечами. «Ты сама меня нехило развела, так что считай мы с тобой теперь квиты. Ты ведь не просто так ко мне явился. Зачем пришел?» Мне хотелось спросить в лоб, что он знает о моем супруге, но пока я выжидал удобный момент. Линдер никогда ничего не делал просто так и не стал бы рисковать, ошиваясь в столице Конфедерации без веской на то причины. А давай для начала что-нибудь съедим. Я жутко голодный и устал мотаться за тобой по всему городу, ожидая, пока ты останешься одна. У меня ничего нет. Я ведь только сняла этот жилблок. Так закажи в службе доставки. А ты ни капли не изменился за восемь лет. Все такой же придурок. Я стиснула зубы от его наглости. Открыв панель домашнего компьютера, добавила. Вот тебе сайт доставки. Выбирай сам, а я пока приму душ. Если рассчитываешь, что я стану с тобой нянчиться, сильно ошибаешься. Зато ты, светская леди, превратилась в настоящую мигеру. Могла бы позаботиться о своем младшем братишке. Ну да ладно, вали уже в свой душ. Я разберусь с доставкой. Все равно сегодня остаюсь ночевать у тебя. Только этого для полного счастья мне не хватало. Надеюсь, ты не привел за собой никакой хвост, иначе проблемы будут у нас обоих. Не переживай, я соблюдала осторожность. Оставалось лишь смириться с присутствием Линдера, к тому же оно могло принести свои плюсы. Главное, чтобы Дейтон не понял, кто ко мне пожаловал, если вдруг устроит за мной слежку. От подонка можно ожидать чего угодно. Закрывшись в ванной комнате, я настроила воду и вошла в душевую кабину, стараясь не думать ни о чем плохом, хотя бы в ближайшие полчаса. Визит Линдера, с одной стороны, означал для меня новые трудности, но с другой у меня появлялись и новые возможности. Хотя пока и пока я сама не понимала, что делать. Когда закончила, вытащила один лонкер и сняла с крючка полотенце, чтобы не бегать за ним. Вытерлась и обсохла, постояв под теплым обдувом, оделась. Надеюсь, поганец Лин ничего не натворил за время моего отсутствия. Но я ошиблась. Когда вернулась в гостиную, меня уже ждал новый сюрприз.